миссис Хэммонс. Остается только дать беглый обзор судеб наших главных героев и тех немногих событий, которые наиболее тесно связаны с тем, что произошло ранее. О смерти Блюотера флотилии стало известно на восходе солнца, когда был спущен его флаг с безань мачты Цезаря. Вместе с ним спустили флаг вице-адмирала и в следующую минуту вновь подняли на фок мачте Плантагенета. Но белый вымпел Эмблема ранга никогда уже не взмывал в честь усопшего. Пополудни вымпел возложили на гроб, на главной палубе корабля, согласно собственной просьбе Блюотера, и не один раз в тот день старые морские волки воспользовались им, чтобы утереть слезу со своих глаз. Во второй половине дня, последовавшего за смертью одного из наших героев, ветер переменился на восточный, и все корабли подняли якоря и направились в Плимут. Поврежденные суда к тому времени были более или менее в состоянии нести паруса, и посторонний, которому довелось бы увидеть печально выглядевший строй, когда тот огибал мыс Старт, мог вообразить, что это разбитая флотилия возвращается в порт. Единственным явным признаком торжества были вымпелы, развивающиеся над белыми флагами призовых судов. И даже когда все стали на якорь, та же печальная атмосфера царила среди этих, одержавших победу моряков. Тело было доставлено на берег в соответствии с обычаем, но процессия воинов моря, следовавшая за ним, отличалась торжественностью, выходившей за рамки простых формальностей. Многие из капитанов и Гринли в особенности восприняли маневры Блюотера с удивлением и недовольством. Но его последующее поведение полностью стерло эти впечатления, не оставив никаких других воспоминаний, связанных с его действиями в то утро, кроме воспоминаний о блестящей храбрости и достойном восхищении управлении своим кораблем, благодаря чему и была решена судьба этого едва ли не рокового дня. Те, кто больше размышлял на этот счет, приписывали странность курса, избранного контр-адмиралом, неким секретным приказом, переданным посредством телеграфных сигналов, как уже упоминалось. У нас нет необходимости останавливаться на частностях передвижения флотилии после того, как она достигла Плимута. Корабли были отремонтированы, призовые суда поставлены в строй, и в надлежащее время все снова вышли в море, готовые и полные желания встретиться с врагами своей страны. Они несли службу, обычную для английских тяжелых крейсеров, в тот век, и поскольку корабли тоже являются героями этого произведения, то быть, может, будет не лишний бросить общий взгляд на судьбы некоторых из них, как и их командиров. Сэр Джервис успешно ходил на Плантагенете до его полного износа, когда три года спустя судно было списано, хотя к тому времени оно носил синий флаг на своей грот-мачте не более двух лет. Гринли дожил до звания контр-адмирала Красной ленты и умер от желтой лихорадки на острове Барбадос. Цезарь Состоулм всё ещё в качестве его командира пошел ко дну во время зимнего крейсирования в Балтийском море. Причем погибли все. Эта катастрофа случилась зимой, наступившей вслед за летом, к которому относится наша повесть. И единственным утешающим обстоятельством, связанным с несчастьем, явился тот факт, что командир корабля с этого дня навсегда освободился от миссис Стоуэл. Гремучий принимал участие во многих последующих битвах. И Фолли, его капитан, умер в чине контр-адмирала Англии и вице-адмирала Красной Ленты спустя 30 лет. Карнатиком командовал Паркер, пока не получил право поднять синий флаг на бизань-мачке, что было сделано, дабы в один день выполнить формальность, когда и корабль, и адмирал были отправлены на покой, как слишком старые для дальнейшей службы. Следует добавить, однако, что Паркер был возведен королем в дворянское достоинство на борту своего собственного корабля обстоятельствтельа озариввшие ореолом солнечного сияния закат жизни человека начавшего свою карьеру так скромно что это счастливое завершение превзошло его упование. в противовес этому здесь можно сказать, что сэр джервис в третий раз отказался стать виконтом Бодера из чувства как раз обратного паркеу ибо имея надежное общественное положение и не интересуясь политикой, он воспринимал возвышение с равнодушием которое было единственным следствием, равно его происхождения, богатство и благородного характера. По этому случаю, после еще одной победы, Георг II лично коснулся этого предмета, отметив, что описанный нами успех не был вознагражден, в ответ на что старый моряк раскрыл подлинный секрет того, почему он столь упорно отклоняет честь. По поводу кои в противном случае можно было подозревать, что ему безразлично согласиться или отказаться. Сир отвечал он на замечание короля: "Я должным образом ценю милость вашего величества, но я никак не могу согласиться получить эту дворянскую грамоту, ибо в моих глазах она всегда будет выглядеть так, будто скреплена печатью, на которой кровь моего ближайшего и лучшего друга". Этот ответ запомнился, и вопрос никогда больше не поднимался. Судьба Бленхейма была одним из тех впечатляющих белых пятен, коеми усеянной страницы истории военно-морского флота. Он в одиночку плавал в Средиземном море, и после того, как расстался с лоцманом, о нем больше никто не слышал. Однако это случилось не раньше, чем капитан Стерлинг был убит на его палубе в одной из последующих боевых акций сэра Джервиза. Ахиллу было разрешено дрейфовать в непосредственной близости от нескольких французских тяжелых батарей, еще до подписания Ахинского договора и после того, как у него были срезаны все мачты, он был вынужден спустить свой флаг. Графский титул и личное мужество спасли лорда Морганика от обвинительного приговора, но, получив разрешение отправиться в Париж впредь до своего обмена, он заключил брачные обязательства со знаменитой танцовщицей. Сделка, которая принесла ему столько будущих хлопот, что ему пришлось фактически забросить свою профессию. Тем не менее, его имя стояло в списке вице-адмиралов «Синей ленты», когда он покинул этот мир. а Воинственный и капитан Гудфеллоу оба умерли естественной смертью. Один, как корабль, на котором укрывалась захваченная добыча, а другой, как контр-адмирал «Белой ленты». Дувр с капитаном Дринкуотером погиб при попытке достичь берегов Сицилии во время шторма, когда его командир и почти половина команды утонули. Йорк пережил много трудных дней, выполняя свой долг, прежде чем пришло его время. Но в конце концов он был так изрешечен в генеральном сражении, что команде пришлось его покинуть и придать огню в открытом море. Его командир упал за борт и погиб в первом же плавании после описанного в этом произведении. Элизабет догнивала в качестве сторожевого корабля, а капитан Блэкли ушел в отставку, потеряв одну руку в звании «желтого адмирала». Дублин отдал концы в заливе Корк, будучи признан негодным после суровой зимовки на северном берегу. Капитан О'Нилл был убит на дуэли с французским офицером, уже после заключения мира, из-за того, что последний заявил, будто его корабль обратился в бегство от двух фрегатов под командованием «Шевалье». Хлоя была захвачена вражеской флотилией в новой войне, но капитан Денхим протарил себе путь вплоть до белого флага на грот-мачте и звания пера. Друид потерпел крушение тем же летом, рыская вдоль берега Блез-Бардо, и блюет с профессиональной точки зрения никогда не обрел вновь почву под ногами, которую он потерял из-за этого случая. Что до шлюпов и тендеров, то они прошли путь всех маломерных судов а их безвестные командиры разделили обычную участь моряков. Уичерли до погребения своего дяди оставался в Уичкомбе, где с помощью влияния и опытности сэра Реджинальда и вопреки интригам Тома предстал как самый близкий родственник покойного.